Глава восьмая. Бухта Виго. Атлантический океан. Необозримая огромная водная равнина, раскинувшаяся на 25 миллионов квадратных миль. Вдоль она простирается на 9 тысяч миль, вширь в среднем на 2700 миль. Море столь значительное, но почти неизведанное в древности, за исключением разве Карфагенен, этих голландцев древнего мира, объездивших во время своих торговых плаваний западные берега Европы и Африки. Океан, побережье которого с их излучинами охватывает огромный периметр. Водоем, в которой несут свои воды величайшие в мире реки Святого Лаврентия, Миссисипи, Амазонка, Лаплата, Оренока, Нигер, Сенегал, Эльба, Луара, Рейна, рожающие страны самые цивилизованные и самые дикие. Величественная водная гладь. И с конца в конец бороздят эти воды корабли всех стран под флагами всех наций мира и охраняют их два грозных стража, внушавшие страх мореплавателям. «Мыс Горн» и «Мыс Бурь». Наутилус рассекал своим водорезом воды Атлантики, пройдя в три с половиной месяца около десяти тысяч лье. Образно говоря, он прошел расстояние больше, нежели длина пути вокруг земного шара, если объехать его по экватору. Куда мы держим путь? Что сулит нам будущее? Миновав Гибралтарский пролив, Наутилус взял курс в открытое море. Он снова всплыл на поверхность вод, и наши каждодневные прогулки по палубе возобновились. Я сейчас же пошел наверх освежиться, вслед за мной вышли Нед Глент и Консель. В двенадцати милях от нас рисовался неясно мыс Святого Винцента, образующий юго-западную конечность Пиренейского полуострова. Задул довольно крепкий южный ветер. Море бурно и неприветливо. Начиналась боковая качка. Наутилус шел, переваливаясь с волны на волну. Палубу захлестывало водой, обдавая нас солеными брызгами и пеной. Мы поспешили спуститься в трюм, успев все же подышать свежим воздухом. Я пошел в свою каюту. Концель направился к себе, но канадец, чем-то озабоченный, последовал за мной. Наш сверхскоростной рейс через Средиземное море нарушил все планы Неда Ленда, и он не скрывал своего огорчения. Какая-то дверь каюты затворилась за нами, он сел и молча посмотрел на меня. Друг Нед, — сказал я, — понимаю вас, но вы ни в чем не можете себя упрекнуть. наутилус развил такую бешеную скорость, что думать о побеге было бы безумием. Недленд молчал. Его плотно сжатые губы, нахмуренные брови говорили, что он одержим одной единственной мыслью. «Послушайте, Нед», — продолжал я, — «отчаиваться еще рано. Мы идем вдоль берегов Португалии, вблизи Франции и Англии, где легко найти убежище. Вот если бы Наутилус по выходе из Гибралтарского пролива взял курс на юг, направляясь в пустынные воды, не омывающий берега материков, я разделял бы вашу тревогу. Но мы знаем, что капитан Немо не избегает европейских морей, а раз так, я не сомневаюсь, что через несколько дней условия сложатся более благоприятны. тогда еще пристальнее посмотрел на меня Недленд и, разжав наконец губы, сказал «Нынче же вечером». Я вскочил на ноги. Признаюсь, подобное предложение явилось для меня неожиданным. Я хотел ответить канадцу, но не находил слов. — Мы условились ждать удобного случая, — продолжал Недленд. — Случай представляется. Сегодня вечером мы будем в нескольких милях от Испанского берега. Ночь темная, ветер с моря. Вы дали слово, господин Аронакс. Я рассчитывал на вас. Я молчал канадис поднялся и подошел ко мне. «Сегодня в девять часов», — сказал он. Консель предупрежден. «Капитан запрется к тому времени в своей каюте и, наверное, ляжет спать. Люди из команды, матросы, механики не увидят нас».